Глава третья. Самое большое впечатление на горыноче произвело окно. Гарик несколько минут ходил вокруг обмотанной телефонным проводом рамки из неошкуренных брусков, сопел носом, хмыкал, а потом изрек. «Серега, ты хочешь сказать, что это чудо технической мысли машина времени?» «Согласен, выглядит странновато, но оно работает». К тому же основная деталь всего устройства — это слепленный лично тобой модулятор. А точность работы обеспечивается программой, выполненной нашим гением Бэдманом. «Ага. А ты в это время колбаску нарезал?» Не поворачиваясь от монитора, сказал Суворов. Он сразу после приезда оккупировал место за письменным столом у компьютера. «Я же говорил вам, что нашел у себя на столе конверт». Начал я. Идея-то все равно принадлежит тебе, перебил меня Мишка. Твой двойник просто пошел дальше тебя в разработке. Ладно, уговорили, черти красноречивые, решительно сказал Горыныч. Врубай свою темпор машину. Сейчас посмотрим, как работает этот зеленый плод совместного творчества. Одну минутку, отозвался Мишка, продолжая щелкать клавишами компа. Мне тут одна идейка в голову пришла. Надо исправить несколько команд. Это что ж получается? возмутился я. А получается, что я вчера лазил через дырку, которая в любой момент могла захлопнуться, потому что некоторые неправильно состряпали программу. Не неправильно, а скорее небрежно. Ведь когда я писал, то воспринимал эту работу как чисто интеллектуальное упражнение. Ну, извини, мне и в голову не пришло, что машина будет работать. А сейчас я все сопли подотру, и можно будет гонять ваш станок от заката до рассвета, как швейцарские часы. Про часы я от тебя уже слышал. «Перебил я разошедшегося Мишку. Вчера...» «Слушай, Серега, а зачем тебя в ноль восьмой понесло?» — спросил Игорь, сосредоточенно отколупывая какую-то щепочку от рамки окна. «Решил капусту нарубить по-быстренькому», — честно ответил я. «Нищета!» — подколол Мишка. «Кто о чем, а Серега о бабках». «А ты бы куда махнул?» — обиделся я. «Палеозой куда-нибудь или в юрский период на динозавров хочется решительно ответил Гарик. «Это ты американских фильмов насмотрелся. Там же, кроме ящеров, еще насекомые разные вредоносные, микробы, бактерии, неизвестные науки. «Да ладно, от наших пропитанных радиацией и пестицидами тел отскочит любая древняя бактерия», — не унимался Игорь. «А может, и более крупные субъекты не выдержат?» «Теперь я знаю, от чего вымерли динозавры», — торжественно провозгласил я. «Горыныч отравил их запахом своих носков». «Не, это Серега распугал несчастных животных своим перегаром». Конец нашему познавательному диалогу положил Бэдман, провозгласивший. «Готово. Куда отправимся?» «Давай действительно в палеозой махнем», — предложил я. «Это сколько лет до нашей эры?» — задачился Мишка. Эх, темный ты человек, Михаил. Историю в школе не учил. Шутливо, укоризненно попенял я другу. Но тут же признался. Черт его знает, сколько лет. Крути от балды несколько миллиардов. Мишка набрал в строке год, цифру с огромным количеством нулей и нажал Enter. В следующее мгновение из включившегося окна хлынул поток воды. Вырубай, твою мать! заорал Гарик, резво вскакивая на журнальный столик. Бэдмилл стал судорожно жать кнопки на клаве. На отключение установки у Суворова ушло несколько секунд. За это время уровень поднялся до колен. Наконец водопад словно отсекло гильотиной, и высокая волна устремилась из комнаты в прихожую и кухню. В потопе мелькнуло что-то темное и длинное. «Серега, тут крокодил!» Я схватил со шкафа бейсбольную биту и бросился в бой. Пришелец оказался не крокодилом, а чудовищной рыбой. Удары моего оружия не причиняли противнику никакого вреда. На подмогу мне На подмогу мне устремились друзья. Игорёк прижал тварь к полу креслом. Бэдман атаковал с фланга свинцовой кувалдой. Через несколько минут отчаянной драки Килька перестал трепыхаться и клацать длинными зубами. Наступила относительная тишина. Стало слышно, как журчит под входной дверью вытекающий на лестничную площадку ручеёк. шипит на шкафу мотька. — Что это было? — Хрипло дыша спросил Горыныч. Мишка выдал длинную матерную конструкцию, упомянув мать этой долбанной полязойской селедки, а также подробно описав, в каких противоестественных отношениях он с ней состоял. Ребята, я вспомнил, озарила меня, вода-то соленая. На месте Москвы в древности было море. Что ты раньше не сказал, умник Хренов. А это что за скотина? Фиг знает, наверное, панцирная рыба. Сережа, скажи мне, пожалуйста. Крачево ласково начал немного успокоившийся Бэдман. «А для каких таких целей ты держишь на письменном столе кувалду?» «Ты наверняка качал что-нибудь из инета. Вот и представь, качаешь, качаешь, почти все уже скачал, а тут обрыв связи. Что тебе в таком случае хочется сделать?» «Разбить монитор молотком», — мыкнул Мишка. «Вот-вот, именно на такой случай я и держу под рукой кувалду», — улыбнулся я. Мне показалось, что ребята так и не поняли, шучу я или нет. Ладно, мужики, хватаем ведра и тряпки, пока соседи снизу не прибежали. Наведение порядка заняло несколько часов. Соседи все-таки нанесли нам визит, но 500 долларов компенсировали их беспокойство. Хорошо, что в юрский период не поперлись, а то бы вместо этой рыбки отбивались от тиранозавра, сказал Гарик. Давайте в следующий раз отправимся в более близкую эпоху я лично хочу посмотреть на живого юрия долгорукова или на худой конец на дмитрия донского мечтательно проговорил мишка «Ха -ха -ха, зачем тебе худой конец дмитрия донского расхохотался игорь я врубился и заржал вдогонку мишка некоторое время смотрел на нас недоумевающе но тут дошло и до него через мгновение смеялись уже втроем нахохотавшись в волю я попытался осмысленно подойти к выбору цели Все отличие Средневековья до потопных времен состоит в том, что вместо динозавров сюда полезут мужики в латах с топорами и копьями в руках. Охладил я Суворова. Прежде чем бросаться в объятия к нашим предкам, надо грамотно подготовиться. Думаю, парочка калашей и десяток гранат не будет лишними. Дружище Бэдман, насколько я знаю, ты неплохой пулеметчик. Купим себе на черном рынке, пока не скувал даже же на боты и идти. «А ты уже решил монгольское нашествие остановить? Давай для начала хоть одним глазком посмотрим, что творится в 1147 году!» Не унимался Михаил. «А почему в 1147-м?» Удивился Игорь. «Первое упоминание Москвы в летописях!» Блеснул эрудицией Бэдман. «Мужики, риск — дело благородное!» «Я не против!» сказал Горыныч, беря в руки биту и вставая у окна. «Ладно, Мишка, рискнем!» Согласился я, поднимая с пола кувалду. «Заводи машинку. Только внеси поправки в программу, чтобы отключиться можно было в одно касание». Обалденный Суворов сел за компьютер и через пару минут провозгласил. «Врубаю!» В окне показались мохнатые лапы ели. Сильно запахло хвоей. Гарик, сбитый на изготовку, осторожно приблизился к проему. Я встал рядом. «Никого!» — доложили мы бэдману Мишка оторвал палец от клавиши возврата и почему-то, крадучись, подошел к нам. «Лес кругом», — констатировал наш гений. «А чего земля-то как низко? Мы же почти на верхушках деревьев». «Третий этаж», — объяснил я. «Это радует. Вряд ли кто-нибудь сумеет к нам залезть». «А где Москва? Где ее золотые купола и запах пирогов?» «Так двадцать километров от центра, Михаил». «Зато мы доказали». «Восемьсот пятьдесят лет назад не было района Орехова-Борисова. Получается, что наша установка жестко привязана к определенным координатам в пространстве», — рассудительно сказал Игорь. «Ага. К проходу из комнаты в прихожую», — усмехнувшись, подтвердил я. «Что дальше?» «У тебя веревка есть?» — Деловито поинтересовался Мишка. «Есть на кухне, которая сейчас от нас отрезана». «И почему ты рамку к стене не поставил?» Тогда в 08 я бы в бетон упирался, не за долларами бегал. Какой же ты меркантильный! Ну ладно, полюбовались на природу, послушали птичек. Пора отключаться. Подвел итог Игорь. Подожди, есть одно незаконченное дело. Сказал я, приволок за хвост трофей предыдущего похода и швырнул его в густой ельник. Пускай теперь ученые голову ломают, откуда в 12 веке взялась панцирная рыба? Мы отключили аппарат и приступили к обсуждению планов. Суворов предложил в следующий раз воспользоваться веревочной лестницей. Горыныч выступил с идеей установить в комнате лебедку с электроприводом. «Вы бы еще лифт построили», — сказал я друзьям. Спуститесь с небес на землю, или, как в нашем случае, на три этажа вниз. Установку надо монтировать на уровне почвы, и лучше всего сделать ее передвижной». Тогда в любое интересное место мы сможем легко добраться в своем времени. «Значит, будем собирать темпер-машину в автомобиле?» Гарик сразу ухватил суть вопроса. «Питание я переделаю на постоянный ток. Поставим пару мощных камазовских аккумуляторов. Рамку расположим внутри кузова. Так что с виду будет обыкновенный грузовик. Тогда вместо этого железа...» Бэдман кивнул на мой компьютер. «Надо приобрести хороший мощный ноутбук». «Отлично, вот и договорились. Ты, Гарик, будешь заниматься хардом, ты, Мишка, софтом, а я буду бегать в чепок за пивом и сигаретами». И работа закипела.